Глава 13 На другой день едва Петро не успел одеться в Унктории, как явился приглашенный Терезием Венецией. Трибун уже знал, что никаких вестей, от карауливших у ворот, пока нет, и хотя это могло означать, что Лигия находится в городе, тревога его лишь усиливалась.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 За городскую стену можно было пробраться и другими способами. Рабы, желавшие бежать из города, хорошо их знали. Вениций, впрочем, разослал своих людей и на дороги, которые вели в провинцию, и к стражам в ближайших городах с оповещением о сбежавшей паре рабов, с подробным описанием Урса и Лигии и с обещанием награды за их поимку. Было, однако, сомнительно что поиски увенчаются успехом. А если бы даже беглецов опознали, то местные власти сочтут себя вправе задержать их по приватной просьбе Венеция, не подтвержденной претором. Претор — высшее должностное лицо, ведавшее судом и юрисдикцией. Первоначально преторов было двое по делам граждан и иностранцев при Нероне до восемнадцати. Добывать же подтверждение было некогда.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 Услыхав от Терезия, что есть человек, берущийся найти Лигию, Вениций поспешил к Петронию и, в торопях, поздоровавшись, спросил, что это за человек. Скоро мы его увидим, сказал Петроний. Это знакомые Эвники. А она сейчас придет уложить складки моей тоги и сообщит о нем более подробно. Это та, которую ты вчера хотел мне подарить?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 Эвника залилась румянцем, от которого порозовели даже ее уши и шея. Да, господин, Что же он тебе напророчил? Что меня ждут боль и счастье? Боль досталась тебе вчера от рук Терезия. Значит, и счастье должно прийти. Оно уже пришло, господин. Какое же?